На утро мир изменился. Или, может быть, еще не совсем, но он пополз. Как называл это Саша? Новости бурлили по телеканалам всех стран, обсуждали тайну, которую скрывало британское правительство. И что слухи, расследования, фотографии, курсирующие по интернету многие годы, оказались правдой. В зоне лондонского взрыва действительно существует Лондон который как будто продолжает жить незримой жизнью в другом мире, иногда проявляясь в нашем. Все обсуждали, что когда Лаура Симерфельд спела песню на крыше, словно открылось какое-то окно в другой мир. Лондон теперь можно увидеть, и он живой. По улицам ездят машины и ходят люди. Забор, ограждающий территорию аномалии, исчез, как будто его и не было. Да и сама местность постоянно менялась. Сеть заполнили фото и видео отчаянных людей, которые толпами устремились смотреть на явление. Правительство и армия не могли уже никого остановить. Хоть и пытались предупреждать, что это опасно для жизни, но им никто не верил. А опасности действительно больше не было. Попадая в черту города, ты просто видел вокруг другую реальность, но не мог с ней взаимодействовать. Окружение оставалось нестабильным, менялась погода, освещение, предметы в помещениях прыгали со стола на стол. Менялось даже само время, демонстрируя то Лондон 21 века, то какие-то непонятные постройки недалекого прошлого. Люди, спешащие по этим ожившим улицам, проходили сквозь тела как призраки. В России из руин восстал Санкт-Петербург. В отличие от Лондона, там все было вещественным. Здание можно было потрогать и не было людей. Специалисты определили, что город вовсе не такой, каким был на момент ухода под воду. Он подобно Лондону, будто из 21 века. Что делать со всем этим великолепием, не знал никто, включая правительство. Сана характеризовала ситуацию ёмко. Вот эта идея построить новый Санкт-Петербург. Вообще, дурдом, но это не все испытания, обрушившиеся на бедных жителей страны. Население нескольких небольших городков, построенных на месте сгоревшей Москвы, на утро внезапно стало ощущать некоторую раздвоенность. Как они это называли? Временами им казалось, что идут по улице современной Москвы. Данное странное заболевание затронуло и тех, кто жил в Москве до войны. И даже более того, мог родиться там до того, как город был разрушен. Житель Владивостока в блоге точно описал виды одной из улиц, которые в ужасе подтвердил житель села Медведькова утверждая, что ровно такой вид увидел сегодня из окна дома на несколько секунд. В подобном бедлами невероятное появление некогда вымершей от вируса Центральной Африки немного забылось. И оно смотрелось, даже можно сказать, естественно и не столь уж странным. На что Сана довольно заметила. «С Африкой я лишь поставила все на место». Так, как должно было быть. В таком мире, что вы устроили, она вписалась отлично. Песня Лауры о том, что надо поверить в лучшее прошлое, и города возникнут, стала международным хитом. Она звучала на всех континентах. Сана все это только и сказала, что не представляет, как этой рыжей вертехвостке пришло такое в голову, но она фактически создала способ, как изменить сознание людей всей Земли нужным образом, чтобы осуществить сдвиг реальности в глобальном масштабе. Люди поверили в песню. Она засела у них в голове, они видели, как то, о чем поется в песне, становится реальностью, и тем самым меняли мир — коллективным сознанием. Не Рейнхард Шрёдер сделал так, что разрыв в зоне аномалии расширился, и Лондон возник. Он лишь делал эту вероятность, в принципе, видимой за счет того, что в этом месте мембрана между мирами была тоньше всего. Но люди, поверив в его существование, сделали город реальным. Саша, тебе не кажется, что ты устроил какой-то беспорядок? — спросила его Сана. — Класс! В этом и был план. Они стояли на той самой террасе жилого корпуса Лауры и любовались утренним рейдингом. — Не было у тебя никакого плана. Не сочиняй. Все перевернуть, а там само все устаканится. Как-нибудь вот твой план. — засмеялась Сана. — Это созидательный хаос, — вставил Стикити. Ты понимаешь, что многие вещи в нашем ходе истории были полезными. Я, например, говорила, что уничтожение обеих столиц сделало Россию сильнее. Так мы же ничего не стерли из мировой истории. Солнечный город, как новая столица, никуда не исчез, как и та Россия, что родилась после войны. Но еще не вечер. Ты разрушил людям картину мира внезапными чудесами. А песня Лауры создает им новую – — Что будет дальше, вы оба вообще, понимаете, задумывались? — Это такие, как мы задумаемся, Саночка, — проворчал Стикити. они герои. Они просто делают, что им взбредет в голову, потому что их увлекает ситуация, они по-другому не могут. — Да, печальный факт. Я умудрилась воспитать парочку героев. Замечательный итог моей божественной карьеры — — покачала головой Сана. — Но мне действительно с самого начала было интересно, что из этого может получиться. Это увлекательный эксперимент. Сдвинуть весь мир в другую вероятность. Возможно ли? Я хотела поучаствовать в этом. Саша ответил. — А дальше, самочка нам нужно перестроить реальность окончательно. — И что же для этого необходимо? — склонила голову на бок богиня. «Откуда я знаю?» «У тебя, наверное, есть идеи. Признавайся». Сана вздохнула, поглядев на город. «Первоначально вероятности того, что вы устроили вообще, не существовало, Саша». «Вы ее создали. Вы умудрились сделать сюрприз для богини мультиреальности». «Ой, да ладно. Я на этой неделе тебя завалил сюрпризами». Я ожидала от вашей затеи, что возникнет вероятное прошлое, которое станет осязаемым для людей нашего мира, но вовсе нереальным. Вы с Лаурой все перевернули. Это ваша история, вам ее и заканчивать. — Так давайте спросим а, твоего Рейнхарда. Пришла саши в голову идея. Сана посмотрела на него заинтересованно, проговорив. — Боюсь... Генерал умер. «Пуф! Сана, когда нам это мешало? Не я заварил всю кашу, а он. Саночка. Мы с Лаурой лишь использовали созданные им возможности и хотели завершить начатое им. У нашего кирпично-мордого приятеля наверняка есть какой-то план. Он же придумал протащить вероятность через аномалию». «Что у него так и не вышло?» Прокомментировала сана. Англичане все скрыли, если бы не твоя догадка, что надо показать город людям. — И не Лаура со своим концертом. Ничего бы этого не получилось. Ты переоцениваешь Рейнхарда. — Все равно надо с ним пообщаться. — Я, по-моему, тебе говорила, что у меня как-то нет его телефона. Эта сущность уже без пяти минут намыливается переродиться вновь. А тебе все не имется побеспокоить его призрак? У нас есть Лаура, его какая-то там частичка. Все посмотрели на Лауру. — Нет, вы что, вообще спятили, что ли? — сказала Лаура. — Что за идиотские идеи моей связи с больным маньяком из прошлого? Да мне даже в школе про него читать не нравилось. Меньшие порождения, что чересчур... «Инициативные, самостоятельные и дикие часто отвергают свои высшие источники происхождения», — объяснила Санна. И Саша вместе с монстриком, понимающий, покивали. «Вы издеваетесь, что ли?» — воскликнула Лаура. «Любимая, не капризничай», — произнес Саша. «Сосредоточься. У тебя же один раз получилось». «Да иди ты нафиг!» Лаура сделала движение, прорываясь уйти, но Сана поймала ее за руку. «А ну-ка, стой! Посмотри мне в глаза!» — властно проговорила она. Рыжая певица мгновенно растеряла гонор и подчинилась. Буквально тут же за спиной прошелестел порыв ветра, и знакомый громогласный голос провозгласил. «Я здесь. Отстаньте от девчонки!» Немецкий генерал выглядел совершенно так же, как и в том видении прошлого, разве что как-то умиротвореннее. И почему-то в белом мундире с золотыми погонами. «Ба! Рейнхард Шрёдер!» — обрадованно воскликнул Стикити. «Мужик, у тебя косплей анимешного императора, что ли?» — отреагировал Саша. «Я говорила тебе, Рейнхард, что белое тебе не идет». — добавила Сана. — А я твоего мнения не спрашивал, красавица. Если я решил стать светом, мне и наряжаться надлежит посветлее. Это, если хочешь, символическое действие для меня самого, не для вас. Широким шагом он приблизился к Лауре. Та смотрела на него волком. Генерал спокойно взял ее за подбородок. Лаура гордо выдержала его взгляд и не стала врываться. «Очаровательное творение!» — проговорил он, наклонив ее головку вправо и влево, любуясь и разглядывая. «Ты зря переживаешь, девочка. Ты, возможно, лучшая проекция меня в этом мире, чем был Рейнхард Шрёдер». «Я не твоя проекция», — процедила Лаура. «Верно, ты проекция того, чем хочешь быть». Он выпустил девушку и поглядел на них. «Какой у вас вопрос, дети?» «Мы уже для тебя не ангелы». «Безусловно. Я всем вам благодарен. Вы спасли ту мою личность от саморазрушения». Блеклые глаза поглядели на небоскребы Рединга. Но, кажется, не на них самих, а куда-то подальше, сквозь, что могли увидеть только эти холодные глаза. «Да, реальность пока что не перестроилась полностью». «Поэтому мы тебя и вызвали. Что делать дальше? Какой у тебя был план?» — спросил его Саша. «Зачем тебе мой план, мальчик? Ты сам управляешь своей судьбой. Я лишь помогал тебе осуществить твои цели. Скажем так, создавал ступеньку там, куда ты уверенно хотел запрыгнуть. выгодное сотрудничество на равных». «Рейнхард, дружище», Я вот Сане уже объяснял, что я не высшее существо и не так уж рвусь в герои. Я ни на что не претендую, так что давай без этой канители. Есть идеи — говори. Нужно, чтобы все заснули, а потом проснулись в другой реальности. Изрек Шрёдер. И его лицо раскололось в улыбке. Саша пробормотал задумчиво. — Ха... «Может, это и правда создаст некое разделение старой и новой реальности. А что скажешь, Сана?» «Определенно создаст», — кивнула девушка. «Но нужна какая-то настройка сознания». «Я напишу третью песню», — прервала их Лаура. Все посмотрели на нее. «Лаура, ты просто чудо!» — похвалил ее Саша, но спросил. «И ты знаешь, о чем спеть?» «Конечно!» — самодовольно улыбнулась ему Лаура. «О пробуждении. Кажется, мы собирались усыплять Лаура», — напомнил ей Саша. «Ты выбрал не того героя. Генерал-мундир в обтяжку. Он ничего не понимает», — рассмеялась певица. «Разве в обтяжку? Я слежу за формой», — оглядел себя Шрёдер. Лаура пояснила свою идею. «Я спою о том, что надо заснуть, думая о мире, где ты хочешь проснуться. Веря в прошлое, которое хочешь видеть настоящим. Когда люди всей Земли проснутся, они будут думать, что вот оно, другой мир настал». «Девчонка верно мыслит», — оценил Стикетти. «А как ты доберешься до людей всей Земли? Надо анонсировать какой-то масштабный концерт и добиться того, чтобы его смотрели реально все» обеспокоился вдруг Саша. «Не так уж важно, чтобы смотрели все, достаточно большинства. Это работа с массовым сознанием», — подсказала Санна. «Ладно, это мы обмозгуем с Ричардом и демоном», — пробормотал Саша, а потом взглянул на волшебницу. «Но, Саночка, нужна какая-то масштабная магия, которая всех усыпит, и без тебя не обойтись». Мне кажется, чтобы произошел этот самый сдвиг сознания и реальности, необходимо некое глобальное волшебное событие. — Если Лаура устроит грандиозный концерт, споет некую чудесную песню, а потом все уснут, то, пожалуй, сдвиг произойдет, — проговорила Санна. Если ты сомневаешься, богиня, что я спою такую песню, — начала была Лаура с подозрением, глядя на Санну. Но талия шматнула головой. «Нисколько не сомневаюсь, Лаура. Я верю в тебя. И если мы хотим это сделать, сила Ренхарда нам тоже понадобится». Саша хлопнул в ладоши. «Отлично! План готов. Вот видите, стоило позвать чокнутого немца, как сразу разобрались. Ты так это сказал? Как будто без этого шипзанутого мы бы и не догадались, что делать!» — воскликнул Лаура, сложив руки на груди. Ренхард Шредер обвел их обеих серьезным взглядом и изрек. Дети, вы делаете это сами. Не применчайте своих возможностей. Я уже признал, что без вас у меня бы ничего не вышло. Он шагнул к Саше и положил ему руку на плечо. Ты, Александр, захотел изменить мир. Отыскал возможность это сделать, нашел тех, кто тебе в этом поможет. Ставил задачи и задавал вопросы. «Ты тот, без кого бы вся эта идея не выгорела. Понимаешь? Помни это!» Генерал перевел взгляд на Лауру. «А ты подумай, почему ты не могла быть великой без этого суетливого парня? Подумай о том, что ты сама могла бы ставить себе такие задачи и задавать такие вопросы, которые ставил и задавал он. А ты только плакалась, когда тебя сделали звездой, и когда не сделали тоже». Боялась славы, ответственности и великих свершений. Лаура, кажется, намеревалась сказать много английских слов, которых нет в словаре. Но о чем-то подумала и сдержалась. Саша же только усмехнулся. «Мои заслуги оценили. Теперь я могу спать спокойно». «На этом я откланяюсь. Как только во мне возникнет необходимость, вы знаете, как меня вызвать». Сказал Шредер и растворился в воздухе. Лаура топнула ножкой. Да я тут что, лампа Алладина, которую надо потереть, чтобы явился джин? На что он намекает? Ой, докончай, да комплексовать, Лаура. Ну подумаешь, ты его производная, а я производная вот этой богини. Но нам это не мешает творить что-то их обоих удивляющее. Лаура надула губки, но, кажется, успокоилась. Потом сказала. — Как мы это устроим? Я про суперконцерт. Надо подумать. — А вот сейчас сядем и обо всем подумаем, — произнес весело Саша. — Пойдемте позавтракаем. Насытый шалудок лучше думается о судьбах мира, — сказал всем стикити. Саша и Санна возникли в библиотеке Академии. «Мы в определенной степени рискуем, находясь здесь сегодня», — сказал ему Санна. «Почему?» «Ах, ты, вероятно, не заметил, что мы вчера попали в объектив камеры во время видеотрансляции с крыши». «Что? Как?» — вскричал Саша. «Маленькая шутка Ричарда. Я его прибью». «В академии теперь все нас ищут, чтобы задать множество вопросов. А Нинка столиком? Сана махнула рукой. «У них все хорошо. Они сегодня предпочли не идти на учебу и остались вдвоем». «Вдвоем?» — тупо переспросил Саша, потом мотнул головой. «Так, не рассказывай, у меня слишком живое воображение. Лучше я буду в неведении. Вот так случается всегда у добрых рыцарей. Придет какая-нибудь баба и украдет твоего верного оруженосца». — Не стенай, Саша. Может, через пятьсот лет вам столиком еще доведется быть вместе. Саша чуть не запнулся на ровном месте. — Да чтоб тебя, Сана, с твоими шуточками! — проворчал он. Они прошли к стеллажам с книгами по истории. — Так, ну что у нас тут? — поинтересовалась Сана, беря с полки книги наугад. — Ты думаешь, в учебниках истории начал меняться текст? — — Что-то мне во все это не очень верится, — пробормотал Саша. — Ты устроил все это и не веришь? — Ну, мы же еще не закончили. Глобальной магии еще не случилось. — На, смотри. Сан ткнула пальцем в абзац. Саша начал читать. — Данных о том, какой мощности была бомба, взорвавшаяся в то утро над Лондоном, у нас не сохранилась. Он... Прервался и взглянул на Сану непонимающий. — Стоп, стоп, стоп. Данные более чем сохранились. Что за фигня? Мы на примере этой бомбы изучали термоядерную реакцию. Там было... Сколько-то... Десятков мегатон. И сколько же? Саша уставился на Сану, выпучив глаза. — С ума сойти. Я не помню. А ты уверен, что когда-нибудь это помнил? «Конечно уверен. Что за глупости?» «А подумай, был бы ты так уверен, если бы не знал о том, что это мы устроили, если ты просто студент-физик, который зашел сюда во время обеда ну, почитать про Лондон?» «Ты, возможно, подумаешь, так, были же данные. ну вот черным по белому написано в авторитетной книжке, и ты сам не помнишь, было ли или нет». «Так...» ты засомневаешься, что вообще помнил когда-нибудь эту цифру, что она вообще существовала. По такому же принципу ты начнешь сомневаться, был ли взрыв когда-либо, если Лондон останется стоять там, где стоял, и везде будет написано, что никакой ракеты, никакого Гитлера не было. Его в 41 году сверг Рейнхард Шрёдер и отдал коалиции. Круто! То есть... Это бы все со временем само перестроилось и без волшебного концерта? Не знаю. Пожила плечами волшебница. Но с песней Лауры и последующим магическим ритуалом мир перевернется намного быстрее. В один миг. Песни Лауры звучат из каждого динамика, люди верят в них. У нее есть своя магия, которую эта глупышка не очень-то осознает. Сана взяла с полки другую книгу и открыла на случайной странице. А здесь рассказывается, что урановая бомба, взорванная в Санкт-Петербурге, не могла существовать. За окном ударил гром. Саша, оглянувшись, только и смог промолвить. «Здрасте!» – икнул Саша. Да, автор приводит исследование и приходит к выводу, что урановая бомба какая-то фикция. Технологии... Были не на том уровне, и как она вообще попала в город и взорвалась, совершенно непонятно. — Как это непонятно? Привезли на поезде. Да — Да-да, Саша. Ну ты сам подумай, насколько это реально. Провезли урановую бомбу на поезде в бронированном вагоне с техниками-смертниками. Ну-ну. Все это с самого начала было какой-то фантастикой и неправдой. — Ты что, Сана, прикалываешься? — Я? Да ты что? Вот же автор пишет — известный исследователь, историк и журналист. Но мы же с тобой знаем, как было на самом деле... Эээ... — Что, Саша, ты уже и сам засомневался? Так ли все было? Правильно ли то, что ты помнишь? Если даже твоя подружка-богиня играет в эту игру и поддакивает автору книги? Девушка рассмеялась. «Хань, изводить мне сана. Ты сделаешь что-нибудь, чтобы я не забыл. Ну, пожалуйста, и Лаура тоже. Мы не должны забыть то, что сделали». «Вы не забудете. Расслабьтесь. Да и мир не забудет так, чтобы совсем. Иначе какой был бы смысл? Я против такого, чтобы люди забыли полученные уроки». «А откуда взялся этот мужик, что написал эту книгу? И чем, по его мнению, тогда взорвали город?» По его мнению, на город сбросили вполне обычную, но мощную авиационную бомбу и пустили какой-то газ. А был ли такой исследователь? Думаю, что был, но писал... Он, может быть, не совсем то и не совсем так. И может не считаться авторитетным. Но судьбы меняются, реальность перестраивается. У Сана в руках появился телефон... Она открыла там какую-то статью и протянула Саше. — А вот это тебе должно понравиться. Ты так переживал об Африке. — Что это? — Статья Вашингтон-Пост, сегодня утром. Саша пробежал глазами. Автор рассуждал, что раз чудеса возможны, следует довериться песне Лауры Соммерфельд, и никакого вируса не было. «Центральная Африка просто исчезла в шестьдесят году, чтобы появиться в нашем времени. И проделала это все таинственная девушка в белом. Ангел Батанга!» Саша покосился на Сану с усмешкой. «Ангел Батанга?» По-моему, Лаура про это не пела. Сан отобрала у него телефон, пробурчав. «А это придумали уже глупые газетчики, наслушавшихся суеверных лавочников». Но мир принимает и это изменение как должное. Но, безусловно, главное дело сделала Лаура, написав первую песню. Саша хмыкнул. «Ведь забавно. Когда она ее писала, то не знала, как далеко мы зайдем. Почему она придумала именно такие слова?» «Она же тебе говорила, что слова просто рождаются в ее душе», — улыбнулась ему Санна. В середине дня Лаура Самерфельд прервала таинственное исчезновение, длившееся почти сутки, и выпустила ролик на своем видеоканале, где анонсировала большой концерт в центре Рейдинга, на котором опять пообещала нечто невероятное, что реальность изменится. Мир бурлил и сходил с ума. Без этого все СМИ и соцсети наперебой обсуждали, что такое... Все видят в Лондоне. Откуда взялся Санкт-Петербург? И была ли вообще Вторая мировая война, или это тоже придумало правительство? Никогда еще мир так не сомневался в собственной истории. Власти города пытались было запретить концерт, опасаясь огромного наплыва фанатов новой звезды, но в последний момент, к изумлению многих, мэр дал разрешение. Когда журналисты поймали господина Стивенсона у здания администрации и спросили, что его побудило на это, он, изрядно потея и, утираясь платочком, поделился невероятной историей. Что полчаса назад, когда он находился у себя в кабинете, пил чай с пончиком, к нему явилось мохнатое, низкорослое существо в оранжевой курточке. Существо присело рядом, вытащило из рук обомлевшего мэра пончик, макнула в чай, кинула в свою огромную зубастую пасть, а потом приобняла господина Стивенсона и доверительно сообщила ему по поводу концерта, что так надо, и мэр не решился с ним спорить. После этого признания Стивенсон скомканно сообщил, что ему надо в отпуск, и скрылся в машине. Премьер-министр еще с обеда пропал с телеэкранов и прятался от прессы, так что никак не мог прокомментировать ни то, что мэр столицы видит мохнатых существ, ни то, почему Англия скрывала от всего мира, просачивающуюся в наш мир, через Лондон иную реальность. Также журналисты выяснили, что Лаура Самерфельд пыталась задержать службы безопасности страны для прояснения каких-то вопросов, Но, по информации доверенных источников, ее загадочный директор Ричард Мак Кидис выплатил государству штраф в размере 3 миллионов фунтов стерлингов за нарушение его подопечной правопорядка и завалил органы разрешениями и постановлениями судов, те вынуждены были признать поражение. Просочили сведения, что скандальная поп-звезда лично нагрянула в здание управления разведки и со скандальными криками забрала оттуда своего продюсера, известного рэпера Рэйми, а также музыкантов, которых задержали накануне вечером. Последним предпочетшемуся остаться неизвестным работника органов госбезопасности, когда продюсер увидел Лауру Самерфельд, то разрыдался. А она обняла его и называла членом семьи, которого никогда не бросит в беде. В этот момент полковник Мортимер, ведущий дело, пытался воспрепятствовать освобождению пленников, но господин МакКидис вытащил из кармана приказ немедленно отпустить подозреваемых за подписью самого полковника, причем датированная всего двумя минутами назад. Ошарашенный полковник вынужден был дать всем покинуть здание. Все эти невероятные истории еще более закрепили за Лаурой Семельферд ореол загадочности и магии и заставили многих с большим интересом взглянуть на нее не менее таинственного директора, про которого тут же выяснили, что его как будто и не существовало на свете каких-то несколько недель назад. Откуда-то просачивались слухи от массов влавливаемых и допрашиваемых партий отелей, водителей и даже пожелавших остаться неизвестными, различных высокопоставленных лиц, близко знавших мисс Самерфельд, что Ричард МакКидис обладает какой-то темной силой, верен ей до фанатизма и кажется вообще в нее влюблен. На этой почве стали появляться самые невероятные домыслы, что Лаура Самерфельд инопланетянка или явилась из других миров стали припоминать ее ирландское происхождение, необычную красоту и различные кельтские мифы. Звезда в этих фантазиях в миг превращалась в могущественную волшебницу-принцессу древних эльфов, пришедшую всколыхнуть наш мир, а директор Маккидис — безнадежно влюбленный в нее черный колдун, служащий ей верой и правдой. За этими будоражащими тайнами общественность как-то забыла, что, кажется, поп-звезда была замечена в отношениях с каким-то парнем из России, так что тот благополучно затерялся в неизвестности. Когда, наконец, солнце в Рейдинге начало клониться к горизонту, а на одной из центральных площадей вокруг выросшей непонятно когда сцены собрались десятки тысяч человек, в назначенный час загорелись огни и софиты. Заиграла музыка. А телекамеры взяли в прицел сцену. Прожектора подняли лучи в темнеющее небо. Восторженный рев встретил Лауру самерфельд спускающихся с неба в столпе света в серебристом костюме с короткой юбочкой, сапожках и от чего-то бутафорскими крыльями ангела за спиной. Многие в соцсетях потом напишут, что хоть крылья и выглядели так, как будто их шила группа детского садика на Рождество, из всего, что было, никто как не силился не мог разглядеть веревки, держащие звезду в воздухе. Опустившись на сцену, Лаура вскинула микрофон и сказала сейчас вместе с вами собравшимися здесь весь мир посмотрите в глазах этих камер миллиарды и все мы вместе сегодня в этот день чтобы сделать нечто великое, я спою новую песню, которая перевернет ваше сознание и весь мир а, -а, -а! радостно закричала толпа. «Я показала вам новый мир и новое прошлое, без ядерных бомб и вирусов, уничтожающих страны. Я показала вам новое прошлое, которое сегодня здесь. Мы все вместе сделаем настоящим». «Да!» — заликовала толпа. «Когда я закончу петь, невероятная магия погрузит весь наш мир в сон». «Поезда остановятся, атомные энергостанции выключатся, подводные лодки уснут на дне, а самолеты зависнут в облаках. Все замрет. Мы заснем и будем видеть сны про наш старый мир, как мы жили, как мы учились на своих ошибках. А потом мы проснемся в новой реальности, которая не будет идеальной, но она будет лучше прежней. Вы верите в это?» «Вы хотите этого?» «Да, да!» Завопила толпа. «Тогда слушайте мою колыбельную этому миру!» И Лаура запела. И с первыми же звуками музыки и тембра ее голоса у всех побежали мурашки. Вибрации прекрасной мелодии пронизывали до костей росли теплым пузырем в душе отдавались в мужичке и заставляли трепетать душу. Слова складывались в голове, в картины и образы совсем другого прошлого и мира, где никогда не взрывали Санкт-Петербург, где не уничтожали Лондон, где Вторая мировая война закончилась, едва начавшись, а Центральная Африка была перенесена из прошлого в будущее неведомым волшебством. Девушка с огненными волосами сияла на сцене в свете прожекторов и пела. По правую руку от нее возникла фигура Рейнхарда Шрёдера, по левую — неизвестная девушка в белом платье с каштанными волосами. Оба положили руки на плечи Лаури, и в этот миг свет затопил все вокруг». Но песня продолжала длиться. Она как путеводная нить вела всех куда-то. Саша проснулся утром и с подозрением огляделся. Он помнил, что стоял в толпе на концерте Лауры вместе с Ричардом из Текити. И это уже был хороший знак. Значит, память у него не стерлась. Но изменился ли мир? Но что-то точно стало лучше, и всеобъемлющее чувство какой-то законченности и выполненного важного дела наполняло душу. Он встал, сладко потянулся и включил на ноутбуке новости. Все успокоилось, страсти больше не бурлят, чудеса... Нет, не исчезли, они стали частью реальности. Санкт-Петербург никогда не взрывали... После войны его затопило, он стоял по долгие годы, но потом дамбы восстановили, город ожил и был отстроен заново. Лондон тоже был, есть и будет, и никуда не девался, никто не стирал его с лица земли термоядерным оружием. Все это стало несбывшимся далеким сном. А вот чудо, происшедшее с Центральной Африкой, не претерпела никаких изменений. Явилась девушка, названная ангелом Батанга, которая остановила бомбу и перенесла четыре страны в будущее, тем самым спасая их. Теологи и ученые спорили до хрипа, что это такое и как возможно, но фактов никто отрицать не мог. Страны перенеслись из 1968 -го года, а бомба висела над площадью Батанга в неизвестном силовом поле, пугающим предостережением. Саша усмехнулся. Перед концертом он интересовался у Санны, а не видоизменится ли как-нибудь африканское событие. Но богиня была непреклонна и сказала, что так все и должно было быть, и поскольку это происшествие с диктатором, вирусом и бомбой не было частью нового прошлого, а являлось частью естественного настоящего, оно просто строилась в новую реальность. Что уж, пусть здесь останется немножко волшебства и вещественных напоминаний о тех ошибках человечества, что остались в другом прошлом. Реальность изменилась. Но мир помнил о снах. Это было в массовой культуре, выливавшейся в истории и фильмы о страшной войне, которая не закончилась в 41 году, а была только в самом разгаре что мир получил страшные уроки, которые все будут помнить. Однако теперь это существует лишь в воображении, на страницах книг, как и много других выдуманных миров и историй, которых тоже никогда не было, на самом деле, ни в одной из реальностей. Через час Саша, Сана, Лаура, Стекити и неизменный Ричард снова сидели в кафе Руана как в то утро, когда запланировали окончательно изменить мир. «А что с Москвой-то, Санна? Я не понял, где Москва?» — поинтересовался Саша, уплетая какой-то французский вариант яичницы. «А никто не понял, что с Москвой. По официальным данным сгорела в результате крупного промышленного пожара», — пожила плечами волшебница. «Что-то как-то нехорошо с Москвой вышла, Саночка». — проговорил Саша, погрозив ей вилкой. — Да, согласна. Лучше бы у нас э, куда-то так же вот сам с собой делся Санкт-Петербург. Ну, раз Саша захотел, чтобы был такой город в нашем мире и подстроил его возникновение, ну и ладно. Ну и любуйтесь. Да не смотрите на меня так. Ну, не нравится мне данный город. А вот против Москвы я ничего не имела. Это все Рейнхард. Может, он опять напроказничал? Но что ты так смотришь на меня, Саша? И что ты так переживаешь? Все гипотетически нормально. Гипотетические жители Москвы продолжают иной раз видеть глюки. Как живут там. Вот знали бы они, кого благодарить за такое жизненное неудобство. Эх, наверное, бы отблагодарили. Все это исключительно на твоей совести. Парень небрежно бросил. На следующей неделе... Перенесемся в прошлое и построим рядом новую Москву. Все перестали есть и уставились на него. — Да я пошутил, вы что? — рассмеялся он. — Шутник! Ты все шутил, дотеризировал, а оно воплотилось. — Поосторожнее шутками! — добродушно проворчал Стикити. Он сидел на стуле в своем обычном обличии мохнатого гремлина. Нет, конечно, для хозяина кафе... Это не стало нормой, что среди посетителей сидит волосатый низкорослый демон и уплетает пирожки. По три за раз. Он его просто не видел. Сана проговорила, промокнув рот салфеткой. Если бы я знала, Саша, когда в тот день в Академии послала сообщение, и мы встретились в спортзале, что все будет так, что меня втянут э, в изменение реальности, что мир совершенно перевернется, и во многом с моим участием плюнула бы и пошла домой» отменила бы переезд моих родителей из Хабаровска, между прочим. Думаю, там бы я куда более спокойно проводила бы сейчас время, занималась постижением реальности и саморазвитием. «Да ну, Сана, это было бы безбожно скучно», — сказал ей Саша. «Я совсем не так видела наше с тобой будущее. Я собиралась раскрывать тебе тайны мира, обучать, изучать, что ты такое». — добавила Санна. И, кстати, да, изучила? — Сполна. Но ты по-прежнему пол невидимых граней и... Нечто чудесное. — Полегче ты говоришь про моего парня, подруга, — сказала Лаура. — Ну, так вышло, что он и мой парень в другой реальности. Так что, звездочка, могу говорить, что мне заблагорассудится. — К сожалению, я больше не маленькая звездочка, — а какая-то сверхновая сгала в заднице. Где справедливость? Почему мир забыл многие чудеса, города, возникающие из воздуха, но никто не забыл, что я, черт подери, какая-то магическая суперзвезда, которая написала волшебные песни? И почему-то... Никто не забыл концерт в центре Рейдинга. Как я летала над сценой в костюмчике серебристого ангела, а потом якобы сотворила волшебство. Они видели все как будто во сне как все остальное, пожила плечами Санна. «Лаура, твой серебристый костюмчик навечно в моей памяти!» — воскликнул Саша. «Меня осаждают журналисты. Я внезапно стала популярнее четверых битлов». «Кажется, Рейнхард тебе уже сказал, хватит бояться быть настоящей звездой. Меняя мир своим творчеством, тем более, ты этого всегда хотела». — произнесла богиня. — Да, я уже не боюсь и все приняла. Но что за нелепые истории ходят по сети, что я эльфийская принцесса, а Ричард — влюбленный в меня черный колдун? Саша сложился пополам от смеха. — Это что, ты пустил ту утку? — вскричала девушка, приставая. — Да ты что? Нет, нет! — давясь смехом, запротестовал Саша. — Как это не ты? «Ты же все время зовешь меня эльфийской принцессой, засранец, признавайся!» Подговорил этого своего мохнатого подельника и слили журналистам сенсацию, а? — Тьфу ты, Лаура, уймись. Ты вправду походишь на эльфийку, и нет ничего удивительного, что ни одному мне пришла в голову такая ассоциация. — Ладно, это лучше, чем теория Великой Саны, что я — боковое порождение Рейнхарда Шрёдера, — проворчала девушка. — А как он сам, кстати? — спросил Саша. — Я что-то забыл посмотреть с утра в интернете, он точно умер после того, как разрулил ситуацию с войной и бомбами в сороковых. Или мы ненароком оказались в реальности, где нами правит э, безобвенный столетний император, который в целом неплохой мужик, просто слегка авторитарный? — Нет, он был убит радикалом-снайпером, как я тебе и описывала но я обнаружила одну неловкость. В этой новой реальности Рейнхард Шредер, родившийся в другой жизни в наше время девушкой, не был сбит автобусом и живет до сих пор. — Вот черт! Это я виноват. Я сказал ему, как спастись. С театральной убийственностью воскликнул Саша. — Сомневаюсь, что в этом есть твоя заслуга. — буркнула Санна. Вернее, в том, что она проявилась именно так. На самом деле, не совершив ужасных ошибок в жизни немецкого генерала, эта сущность в других воплощениях была поспокойней и не искала способов себя за все наказать. «Класс! Когда мы ее навестим?» Волшебница посмотрела на него с неудовольствием, проговорив. «Не дай бог нам с этой девкой встретиться. Мы можем повздорить». «Почему?» Он же тебе нравился, когда он был интересным представительным мужчиной, умевшим поставить мир на колени. Я, конечно, ни в коей мере не одобряю его поступки. В общем, в образе мужчины куда ни шло, но девушка с потугами рулить всем этим миром нужна нам, как прошлогодний снег. Да уж, хватает богини мультиреальности и суперзвезды. — кивнул Саша с усмешкой. Сана закончила. — Реинкарнация Рейнхарда постарается не вмешиваться. Проживет спокойную жизнь где-нибудь вдалеке от нас. И не стоит ему досаждать. А то мало ли что. Я не собираюсь еще раз спасать этот мир от очередных его ошибок. — Брось, Сана. Ты отлично развлеклась. Признайся. Девушка улыбнулась, проговорив. — Мы сдвинули целый мир. Я рада, что вы убедили меня попробовать. Это был интересный эксперимент и исследование. Да, мне понравилось. — А чем теперь займемся? — Мир спасли, — осведомился Саша. — О, думаю, что что-нибудь еще напридумываешь, Саша. В твоем обществе ни богиням, ни демонам не будет покоя. — Покой, Сана, — это отсутствие развития. Так что давайте... «Хватит здесь сидеть! Посмотрите, какое прекрасное утро! Пойдемте!» «Блин, Саша, куда? У меня через два часа гребаный концерт в гребаном Лондоне!» — воскликнула Лаура. «Просто... вперед!» — улыбнулся ей Саша.